Рек, и с собою сынов знаменитого Нестора взял он Мегаса, отрасль Филея, вождя Мириона, Фуаса и Меланипа, вождя с Ликомедом, Криеновым сыном. Вместе они поспешили царя Агамемна на Ксении. Скоро, как было сказано слово, исполнено дело. Семь ахиллесу обещанных всени не треножников взяли, Двадцать блестящих лоханей, Двенадцать коней пышногривых, Вывели вместе и жен непорочных, Работниц искусных, Семь и восьмую румяно-ланитую Брисову дочерь. Златым же сам Одиссей, Отвесивший десять талантов, шел впереди, а юноши следом с другими дарами. Их пред собранием они положили. Атрит Агамемнон встал, провозвестник Талфибий, голосом богу подобный, вепря руками держа, предстал пред владыку народа. Царь Агамемнон, стремительно нож обнаживший десною острый, всегда у него при влагалище мечном висящий, свепря щетины отсек для начатков, и руки воздевший Зевсу владыке молился. Охейне окрест сидели, тихо, с приличным вниманием, слушая слово царева. Он же, молясь и вещал, на пространное небо взирая, «Зевс да будет свидетелем!» Бог высочайший, сильнейший. Солнце, земля и аринии те, Что в жилищах подземных Грозно карают смертных, Которые ложно клялись. Здесь я клянусь, Что на Брисову дочь Руки я не поднял, К ложу неволе ее Или к чему бы то ни было, нудя. Нет, безмятежной она под моим Оставалась и кровом, Если ж поклялся я ложно, да боги меня покарают всеми бедами, Какими карают они вероломных.